Глава 22. Такое кино. «А что, остросюжетно?» Танги поплотнее затворил дверь, чтобы не случилось утечки информации. История, которой поделилась с ним Оливия, оказалась многообещающей. «Журналистскими расследованиями, как вы знаете, Эритаж не занимается. Мы пишем о взаимоотношениях поколений и столкновении культур». Но если вам удастся собрать материал о том, как акварель великого художника попала из Парижа в Сибирь и через 70 лет вернулась к своей владелице, да ещё накануне её трагической смерти, это будет бомба». Заметив сомнения в её лице, главред решил подкинуть аргументов. «Ваше имя мы поставим прямо под заголовком, и с контрактом на работу в сентябре всё срастётся. Я об этом позабочусь». «Что ж», — решилась Оливия, — «Можно попробовать. Мне удалось уже кое-что выяснить. Следы весны ведут в один сибирский городок». «Вот и поезжайте туда. Оформим вам командировку. Помощь с визой. Нужна?» Девушка качнула головой. «Ну и славно. Танги послал ей ободряющий взгляд. Отпрашивайтесь на факультете, бронируйте билеты в путь». Как только Оливия исчезла, энтузиазм сошёл с его лица. Редактор устал опотёр веки и, подперев вялую щёку, уставился в окно. Никакого открытия эта девочка, конечно, не сделает. Но ведь за ней стоит Лавров с его колоссальным опытом и связями. На пару крепкую историю они соорудят. Получилось же у них наделать шума с Этеей. Столько потом было восторгов в прессе, столько хвалебных статей. Может, сложится и на этот раз. Ну, хотелось бы верить. Оливия сморщила нос. Из университетской столовой опять тянула гарью. Вытащив из сумки сэндвич, она уселась на банкетке в фойе, и уставилась в конспект. Подготовиться к занятию ей не удалось. Вчерашняя ссора с Родионом вывела её из равновесия, словно кто-то выбил из-под ног опору. Всю ночь она проворочалась так и не сомкнув глаз. А утро едва рассвело, собрала вещи и вышла в город. До Сельза ей пришлось добираться на своих двоих. Сельза — школа коммуникации и журналистики, относящаяся к университету Сорбонны. Перед Рождеством общественный транспорт встал окончательно. После долгого петляния по промозглым, пропахшим собачьим мочой переулкам оказалось, что можно было не спешить. Преподаватель и сам опаздывал. Гнилая декабрьская тоска, в которой сливались недосып и обида, накрыла её с головой. Еле сдерживая слёзы, Оливия жевала свой суховатый бутерброд и вчитывалась в лежащий на коленях текст. Формируя псевдореальность, которая транслируется массовому адресату, современная журналистика... лекции по риторике не будет», — произнёс кто-то заговорщицки, опускаясь рядом на банкетку. Это был её приятель Франсуа. Оливия уставилась на него, не сразу поняв, о чём речь. «Отменили, говорю, лекцию, и защиту проектов перенесли. Преподы не смогли выбраться из своих пригородов, так что гуляем». «Я как-то не настроена сегодня гулять», Буркнула она и уткнулась обратно в конспект. Он покосился на неё, вытянул из кармана пластинку мятной жвачки и сунул в рот. «Так, давай я тебя подброшу. Не потащишься же ты на свой манмартр пешком». Оливия помрачнела ещё больше. Родион работал сегодня дома. Встреча у него не намечалась. К новым разговорам, как и к любой другой форме общения с ним, она была не готова. «Слушай, а как насчёт кино?» «Мне тут рассылка пришла. В студии 28 крутят новый фильм с Касселем». «Может, сходим?» — предложила она, запихивая тетрадь в сумку. Франсуа, не скрывая радости, натянул мотоциклетный шлем и подмигнул ей. «Погнали!» Целую четверть часа они простояли в пробке на бульваре Ботинёль, недалеко от Монмартра. Город гудел и вибрировал в неистовых порывах декабрьского ветра, дребезжал карнизами, хлопал проржавевшими ставнями. Тонкое пальто, которое Оливия схватила с вешалки в утренней спешке, совсем не спасало от холода. Всё внутри неё сжалось в мучительном спазме, не дававшем свободно вздохнуть. «Прижмись ко мне, согреешься!» — прокричал Франсуа через плечо, почувствовав, как она дрожит. «Сейчас попробуем проскочить! Держись!» Повернув ручку газа, он сорвал мотоцикл с места и принялся прошивать ряды стежками пробираясь между стоящих машин, вспрыгивая на тротуары вновь скатывая с него на трассу. Вслед раздавались автомобильные гудки и грубые комментарии. Пешеходы шарахались, вскидывали руки в возмущённых жестах. Наконец они миновали затор и оказались на финишной прямой. Неожиданно солнце пробило завесу облаков, хлынуло им навстречу с холма, отражаясь в сотнях оконных стёкол и рассыпая по золоту потусклой брусчатке. Оно катилось на них дрожащим переливчатым шаром, обтекая припаркованные у обочины фургоны, пыльные легковушки, городские велосипеды. Накатывала сверкающей волной, ослепляя, как вспышка случайного чувства. Наконец, Франсуа притормозила невысокого дома. Нижний этаж его занимал кинотеатр, ставший когда-то местом встреч парижской богемы. Вход в заведение обрамляла декоративная арка, которой вели ступени, покрытые ковровой дорожкой. Гонщик достал телефон. «Приехали впритык!» «Рекламу пропустили, ну и хрен с ней. И, и ляди, а ты разрумянилась?» Франсуа повесил шлем на ручку мотоцикла, придвинулся к ней вплотную и навёл объектив. «Запелим снимочек на память?» Приятель обнял её за плечи и тут же раздался щелчок. «Пойдём уже, папарацци!» — поторопила Оливия. «У нас ведь ещё билетов нет!» После сеанса они проболтали целый час во внутреннем дворе кинотеатра. Там были расставлены деревянные столики, кадушки с пальмами и газовые обогреватели. Потягивая панаше, Франсуа развлекал её артистическими байками, которые так и сыпались из него одна за другой. а Клоде Лелуше, который не первый десяток лет приходит сюда на все премьеры, об эксцентричном Жанне Кокто, нарисовавшем когда-то эскизы светильников для зрительного зала и о тех знаменитостях, чьи портреты украшают внешнюю стену студии 28. Ближе к обеду, Франсуа завёз Оливию домой и прокричал ей сквозь рёв мотора. «До завтра, подруга! И не забудь прислать мне аналитику по проекту!» «Слушай, ты совсем обленился!» засмеялась она. «Ну так уж и быть, а счастливлю. Помахав ему рукой, она набрала код и открыла калитку. Покой в квартире нарушал лишь художественный свист, доносившийся с улицы. Скинув пальто и кроссовки, Оливия прошла внутрь и заглянула в холодильник. Обнаружив в нём коробку с суши, Девушка обшарила глазами кухню. Неужели соевый соус закончился? «Ну, как твой зачёт?» Раздался с террасы голос Родиона. После окончания ремонта он снова просиживал там сутки напролёт со своими документами. «Всё по плану», — буркнула она. «Ты уже поел?» «Конечно. Как-то не рассчитывал, что ты сегодня так рано вернёшься», — проговорил он натянуто. Оливия пожала плечами и вытащила из пакетика деревянные палочки. Объяснение происходящему искать было бесполезно. «Видимо, годы берут своё», — с горечью думал Родион, смахивая пепел со столешницы. Его уже давно не тянуло бессмысленно рисковать, экспериментировать, что-то доказывать себе и другим. А она лишь вступала в ту пору жизни, когда так хочется лететь навстречу приключениям, бросая миру вызов. Некоторое время он сидел неподвижно, наблюдая, как корчится окурок в стеклянной пепельнице. Точно так же извивалась и тлела его душа. Он вошёл в Фейсбук и отыскал нужный кадр, взглянув в который раз на сияющее лицо любимой, прильнувший к незнакомому молодому мужчине, не удержался и кликнул. Нравится. Судя по количеству алых сердец, фотография, на которой некий Франсуа Г. отметил Оливию, у многих вызывала восторг. Улыбчивая пара стоит в обнимку на входе в студию 28, наслаждаясь солнечной погодой. Игривые, беззаботные, они посылают миру вопрос. Ну а как провели это утро вы?